ДОСПЕХИ Генрих потребовал от герцога Альбрехта, чтобы тот пропустил его войска через Испанские Нидерланды. Это было 8 мая 1610 года. Так как этим самым жребий был брошен, он особенно настойчиво пожелал вернуть дружбу королевы. Когда он выступит в поход она будет назначена регеншей королевства. Невозможно, чтобы она предпочла другие интересы королевству. Волей судеб она его подруга, и если не чувство, то выгода должна привлечь ее на его сторону. Впрочем, он верил и в ее материнское сердце. Его собственная любовь к детям несокрушима и безраздельна. Это отцовское чувство, простого человека. А может быть, он вообще прост? Случилось, что он вошел как раз в ту минуту, когда Мария ударила дофина за то, что он сбросил ее собачонку с подушки, чтобы сесть самому. Ее раздражение значительно превосходило повод. — Ты будешь у меня последним! — сказала она Людовику, который в ответ долго смотрел на нее, как бы спрашивая, кто она, собственно, такая. Когда вошел отец, он бросился было к нему. Генрих сказал, — твоя мать подразумевала, — последний, который у нее остался бы, если бы все ее покинули. Мальчик проскользнул мимо отца в дверь. Родители стояли безмолвно. Оба дышали тяжелее, чем обычно, не знали, с чего начать. В этот же самый час герцог де Пернон крался в ту часть своего дворца, куда ему не случалось заглядывать. Убогая мансарда под крышей, чистильщик серебра, ночевавший там, был сегодня отослан вместе со всей прочей челядью, которая могла попасться навстречу. Герцог просунул голову. Кто-то поднялся с пола, ибо сидеть было не на чем. Прежний судейский писарь, теперь оратор на перекрестках, только головой покачал. — Его еще нет? — прошептал Дапернон. — Как бы он опять не удрал от нас вместе со своим ножом и чувствительной совестью. Это, конечно, никак не могло долететь до Лувры. Меж тем королева прислушивалась Ее рот непроизвольно приоткрылся, глаза растерянно блуждали. Генрих, который пришел, чтобы поговорить с ней о регенстве, о сексе. Беспричинный ужас охватил его, поэтому он сказал только, что в ближайшее время должен обсудить с ней нечто крайне важное. Вы? спросила Мария Медич. Ее блуждающий взгляд медленно возвратился к нему. Сперва ее взгляд выразил сомнение. «Нечто важное? Вы?» — означал ее взгляд. «А разве вы еще можете, что бы то ни было?» Сперва в ее взгляде было только сомнение, затем оно сменилось коварством и, наконец, насмешкой. «Мадам, подумайте, кто вы?» — настойчиво попросил он. Он боялся перешагнуть тот предел, когда его слова стали бы приказом, ведь и дофин как бы спрашивал, кто она, собственно, такая. «Я думаю о брачных союзах с Испанией», — заявила Мария. «Это предел моих честолюбивых стремлений, и об этом я думаю». Генрих напомнил ей, что она стоит выше чем могла бы стать когда-нибудь путем брачных союзов с Испанией. Он воздержался от упрека, что она, будучи французской королевой, в сознании своем осталась маленькой итальянской принцессой. Но все же он тем самым натолкнулся на истинное препятствие, из-за которого неблагополучно сложился его брак, включая и настоящие свидания. Оно тоже не может хорошо закончиться. Так как неудача разговора была предрешена, разве только махнуть рукой и предоставить все случаю, он заговорил. «Какой у вас великолепный вид, мадам! Вы прямо сияете!» И она вдруг блаженно улыбнулась. Он сам не знал, до какой степени метко попал». «Сейчас, когда ты уйдешь, ко мне придет мой красавец», — думала Мария. «Мой красавец, мой любимец теперь уж навсегда, ребенок, которого я ношу под сердцем от него. Все счастье и блаженство досталось мне. А ты, тощий рогоносец, сам думай о себе». Если что с тобой случится, я здесь ни при чем, я занята другим. Об этом я мечтала спокон веков, я купаюсь в счастье и блаженстве, и заслужила их. Так думала стареющая женщина, и взор ее был туп. Вы разглядываете меня. Находите, что я исхудал? сказал Генрих. Этому виной мои многочисленные заботы. — Ах так, у вас есть заботы? — спросила Мария, выпитья в грудь. — Генрих, вам ничего бы не стоило облегчить их? Мария лукава, теперь я разгадала загадку. Вы хотите, чтобы я написала в Брюссель, Генрих, и в Мадрид? Мария удивленно. — И конде вы желаете воротить? — «Одной новой Елены недостаточно?» «Что же случилось с вечно влюбленным?» «А ведь когда-то вам удержу не было, Сир». «Чтобы оплакивать бегство, девочки, вы ничего лучше не придумали, как усесться на мою постель. Генрих, я был вашим другом. Иной подруги, кроме вас, у меня не было, Мария напыщенно». Свою дружбу я вам вскоре докажу. Даже намерение увезти из Брюсселя красотку вы доверили только одной особе. Генрих вам. Мария вашей подруге. У вас и на это хватило дерзости. Кого вы туда послали? Господина де Стре. Кто действовал вам на руку? Мадам де Берни. Вы ничего не скрывали от своей подруги. Генрих. «Зачем вы меня выдали?» «Мария с великим торжеством. Мой верховой был на месте раньше вашего Ганнибала. А? Брат вашей шлюхи должен был привести вам другую?» Генрих презрительно. «Мадам, прежде вы умышленно скрывали свои чувства, особенно дружеские. Я готов выслушать сейчас все, что вам угодно сказать». Мария сверлит указательным пальцем висок. Время не терпит. Скоро старого дурака свергнут и заточат. Генрих выкрикивает. — Вы не выйдете из этой комнаты. Вы арестованы. Мария, по-прежнему держа указательный палец у виска, почти кротко и нежно. — Попытайтесь... Посмотрим, на что вы еще годны. Если я не ошибаюсь, вы вручите своей единственной подруге регентство дней через пять, после чего на шестой, миру предстоит еще большая неожиданность. Последнее было сказано совсем кротко и нежно, едва слышно. Кто знает, произнесла ли она это действительно. Генрих сдержал себя. Без всякого перехода он стал спокоен и холоден. «Мадам, мы разошлись. Мы с вами это знаем, но ни чужеземные дворы, ни наш двор не должны быть об этом осведомлены. Наоборот, я вам предлагаю возобновить внешние согласия и восстановить наше поруганное достоинство, каждый в меру своих сил. Я не только отказываюсь от принцессы Конде, которая все равно уже забыта, но обязуюсь не иметь больше никакой женщины. Никакой! При условии, что вы отпустите господина Кончини. Тут Мария Медичи принялась украдкой кудахтать. Кудахтанье все усиливалось, скоро ей понадобился носовой платок, и Генрих подал его. Но приступ она подавить не могла. Судорожно смеясь, она удалилась». Дофин стоял снаружи у перил парадной лестницы. Он плевал вниз и каждый раз поспешно прятался. Раздался шлепок, дофин сказал «попал!» «Прямо в лысину!» «В кого ты попал?» — спросил его отец. «Не знаю». «Они все скверные», — сказал бледный мальчик, совсем не радуясь своей проделке. Он взял короля за руку. «Куда ты меня ведешь?» — спросил король. — Туда, где мы будем одни, — послышался ответ. — Глубокочтимый отец, исполните одну мою просьбу. Я хочу видеть ваши новые доспехи. И они зашагали рука об руку по запутанным переходам, по заброшенным лесенкам, в такие места, куда не ступала ничья нога. В тот же самый час какой-то человек в фиолетовом кафтане пробирался по дворцу герцога де Пернона. Человек был высокого роста, широк в плечах и на редкость уродлив. Он недоверчиво поворачивал во все стороны свою рыжеволосую голову, заглядывал за каждый угол, прежде чем обогнуть его. Он считал двери, наконец остановился у одной, Но долго колебался, прежде чем войти. Король достал большой ключ, открыл потайную комнату, вошел туда с дуфином и снова немедленно запер дверь. Доспехи стояли словно живые латники, ноги железные, шлем с опущенным забралом. Все это для того, чтобы их сочли старым снаряжением, на случай, если бы кто-нибудь забрался сюда и пожелал привести в негодность мои доспехи. Людовик сказал, всемилостивейший отец, вам бы следовало носить их на теле днем и ночью, особенно там, откуда вы сейчас идете. Генрих отвечал серьезно, я вижу, что ты, к сожалению, уже не ребенок. Людовик едва говорил, так сильно у него дрожали губы, «Свою собаку она любит больше меня». Он приложил руку к сердцу. «Я не подслушивал у дверей. Я и без того знаю слишком много. Вы оставите меня одного, я знаю. Мой великий отец, у вас слабый сын. Во мне говорит страх слабого сердца, но оно любит вас». «Я живу теперь лишь для тебя одного», — сказал Генрих. Они снова зашагали рука об руку, пока не вышли на свежий воздух, и долго прогуливались по саду между высокими шпалерами. Здесь они не говорили.